Глава 4 Казалось, еще несколько шагов, и он умрет. Но вот их минуло сотня, тысячи, десять тысяч, а ноги упорно тащили его вперед. Грудь жгло, в ушах стучали барабаны. Наемник близился к потере сознания от истощения, которое выходило за пределы возможностей даже мутанта. Из оружия кривой автомат. И щербатый меч за спиной. Патронов горстка, противогаз изношен, приходилось с хлопанием всасывать в воздух, перемешанный со слюной. В рюкзаке валялась парочка запасных фильтров, но едва ли этого хватит надолго. 12 часов, по границе мертвой зоны, в попытке уйти от преследователей не увенчались успехом. Враги настигали. А разделяющее их расстояние таяло куском масла в жаровне. Видимо, украденная вещь была им по-настоящему дорога. Наемник оборачивался трижды, на горизонте никого. Но скоро в точке, где сходятся свинцовое небо и ржавая земля, появятся темные фигуры. В тот момент, когда наемник обнаружит их, они обнаружат его. Нужно было срочно скрыться. Только вот где. Впереди самое опасное из всех отравленных зон Великой Пустоши – руины Старого Города. Тот, кто не слышал о них, скорее всего, избежал ужасов нового мира. Старый город раньше назывался Москвой. Он был столицей Исполинского государства с историей не в одну тысячу лет, а после Великой войны превратился в особо паршивое место. Об этом знает каждый, кого жизнь вынудила выбраться из теплых убежищ и подземелий на белый свет ядовитого солнца. Да-да, именно таким оно — солнце после падения мира во имя алчности и безумия. Две трети оставшихся в живых людей не высовываются из убежищ, подземелий и метро. Метро. Мифическая Эльдорадо, где цивилизация в послевоенное время сохранила себя во всей красе, даже когда небо стало рушиться оплавленными кусками на землю. Люди, спасшиеся там от бомбардировок, унесли с собой под бетонные своды все самое необходимое. Даже кое-что лишнее — книги, картины и другие произведения человеческого величия — все то, что цивилизация успела создать, но не осознать по-настоящему. На созидание люди всегда уделяли больше времени чем на наведение порядка в собственном доме, и потому к концу времен у мировой цивилизации были миллионы тонн произведений искусств, но ни одного способа остановить войну. Выжившее в метро государство стало основой будущего процветания и по размерам лишь немного уступало погибшей Москве. Оно имело огромное, по новым меркам, население, армию, финансы, транспорт. Правда, Последний работал лишь в недрах, но это значительно упрощало работу по мобилизации и управлению. Как следствие, богатство и сплоченность стали знаковыми отличиями жителей тех дивных мест. Их, конечно, жёг огонь междоусобиц, но гасили их быстро и с особой жестокостью. Это диктовалось условием особого статуса метро. Ради его сохранения правительство шло на самые крайние меры. Видимо, это человеческая особенность. В любую эпоху жить среди крайностей. Полутона людям скучны. Кроме метро существовали другие места, где сохранились весьма организованные общины, убежища. Их возможности были меньше в разы. Войско ограничивалось немногочисленным населением. богатство не превышали вместимости хранилищ. Для защиты и развития убежища объединялись военные союзы, но по тревоге соседи приходили на помощь не всегда вовремя. Вскоре сотни крупных убежищ на территории бывшей Москвы объединились с метро и создали новое государство, равных которому в нынешней пустоши не было и не предвидится в будущем. Разведчики и передовые отряды стали выбираться на поверхность и обживать их. Изучили прилегающие земли, насколько это было возможно, основы карт, существующих ныне дело их рук. Они пометили все мертвые зоны. Трудами первооткрывателей тех времен пользуется каждый житель пустоши, лишь изредка добавляя кроху своих знаний. Так вот, изучив мир вокруг, жители провозгласили себя Великой империей старого города то ли нарочно, то ли специально избегая названия столицы прошлого. Бесконечные торговые пути, огромная армия, цеха с налаженным производством всего на свете, богатства текли рекой. В город потянулись различные группировки, банды, общины и просто семьи, скитающихся по пустоши. Только получить гражданство было практически невозможно. Трудно сказать, какие у империи были бы планы на остальную пустошь с таким влиянием, но тут что-то пошло не так. Величие, кажущееся сейчас мифическим, не могло пропасть без следа. Однако исчезло, превратив это место просто в руины старого города. Появился пророк или апостол новой веры, собрал команду последователей и решил забраться в святая святых, на центральную площадь, именовавшуюся Красной. Туда не ступала нога местных жителей и действовал строжайший запрет. Что страждущие там нашли, неясно. Есть предположение, отразившиеся в страшилках про это место из уст людей, там ни разу не бывавших, что началась внутренняя война. С чем? Никто не знал. В живых осталась лишь горстка счастливчиков, Выйдя к людям, они говорили о разном. Одни клялись, что не поняли ничего, только ощущали страх, другие бормотали про зомби, третьи — про диких тварей. Кто же в новую эру не видел диких животных? Этим трудно удивить в пустоши. Зомби? Те тоже перешли из разряда небылиц в реальность. Тут иным порой так корежило души и тела что признать в них людей смог бы не каждый. Свидетели ни рассказать ничего не могли, ни показать, где это произошло, потому как в мертвых зонах обычно и мозги закипают, мысли в кучу, даже свое имя вспоминали не все. А после выжившие бродили неприкаянные, пока кто-нибудь их не заколет из милосердия. И страх в новую эру был ощущением постоянным. Здесь, в пустоши, он везде. Кто не боится, до вечера не доживает. Вся земля — сплошная помойка и лаборатория для развития новой жизни. Поэтому от рассказов уцелевших понятнее не становилось. А те скоро потеряли человеческий облик, отстранились от остальных жителей пустоши, затем одичали. Создали племена и расселились к югу от старого города на огромных территориях. Это их потомки шли по пятам наемника. И легла пелена тайны на это место чернее ядерной ночи. Спустя 10 лет рассосались и последние очевидцы случившегося. А следом опустилось 20 лет тишины. Легенды легендами, а людям захотелось узнать, что же там осталось и живо ли то, что уничтожило всех жителей за считанные месяцы. Появились искатели. Толпами они отправились на исследование старого города. Только из походов никто не вернулся. Тогда туда и вовсе перестали совать нос. Теперь перед руинами старого города оказался наемник и не решался входить. За спиной и слева — дикари. Справа — гестаны. Эти еще хуже, чем дикари. Гнилой народ и ничего удивительного, что до скрипа в зубах милитаристы. Борются за чистоту нации и всеобщее равенство. Мутанту соваться туда смерть. Желтые глаза выдадут в нем грязнокровку и его повесят за ребро на ближайшем дереве. А впереди старый город, паршивое место, наемник только на окраине, а по внутренностям уже ползет гадостный холод. Патронов почти не осталось. Путь только один — Идти окраины до большого тракта. Там братство пустоши, с ним проще. Пускают всех, кто готов соблюдать их законы. Осталось уповать на то, что дикари не догонят его, и окраина старого города окажется безопасной. Зарывшиеся в землю развалины смотрели пустыми глазницами выбитых окон. Кости вывернутых арматур выпирали из крошева стали и бетона. Справа перебеги и тракты, но довольно далеко, отсюда не разглядишь. Степь, холмы, изредка бугры больного леса. Маска противогаза с солнцезащитными очками покрылась испариной. Видимость стала ни к черту. Наемник просунул руку под резину, протёр окуляры. Через щели в лёгкие ринулся ядовитый газ мертвой зоны. Его лёгким отравленный газ был столь же неприятен, как и легким обычных людей, но организм мутанта сопротивлялся яду гораздо дольше. Конечно, были места с чистым воздухом, где и устраивали свои поселения люди новой эры, но их было поровну с мертвыми зонами, поэтому бродить в пустоши без противогаза и запасных фильтров — самоубийство. А для наемника сейчас было бы самоубийством перестать двигаться. Несколько часов назад за спиной прекратились крики и выстрелы. Погоня отстала, но надолго ли? Какими бы глупыми и безумными ни казались дикари южных пустошей, они оставались весьма благоразумным народом. «Глядишь, и не пойдут сюда. Все-таки мертвая зона», — подумал наемник. В каждом городке, поселке, убежище или метро существовала своя религия и запретные территории. Искатели, вроде наемника, такие наносили на карты. Старый город был самым ярким представителем гиблых мест. Может быть, дикари испугаются и не пойдут дальше? Все пути отрезаны. Остаться и переждать – идея хорошая, но все равно придется идти вглубь, чтобы найти еды. Кусок хлеба, пресневелый сыр и одна банка тушенки дадут сил максимум на полтора дня. Руины стояли мрачные и глухие, к соображениям одинокого путника. Ветер сквозил меж оскаленных островов зданий, шелестя всем, что было ему под силу. Ноги остановились сами. Берцы на толстой подошве с хрустом вдавили бетонную крошку в сухую землю. Приближалась ночь. Наемник прекрасно видел и в темноте, Но первобытный страх перед ночной пустошью, присущий каждому ее жителю, замораживал. Было стыдно за себя? Его мутило? Стальные клещи схватили внутренности. Не хотелось ни думать, ни вспоминать историю этого места, ни размышлять о том, почему тут нет даже вездесущих крыс. Старцы говорят, что крысы совершенно не изменили своим повадкам, Будто конец света не помешал им размножаться, как и прежде. Наемник не застал до военного времени, однако он видел, как живут крысы сейчас. Это злые и сильные создания. Они перемещаются большими толпами и едят все на своем пути. Крыса размером с человеческое предплечье считается малышом, Они поглотили миллионы квадратных километров по всей Земле и по праву считаются чуть ли не самым многочисленным живым видом на Земле. Но не здесь. Странно. Наемник остановился перед чертой города и не решался войти. Минуту назад ему казалось, будто это единственный выход, но, поразмыслив о крысах, он засомневался. Затем обернулся и уже в следующее мгновение скрылся за стеной первого же здания с наилучшим обзором. Дикари шли по пятам. Человек 30, плотным косяком точно в его направлении. Возможно, они его увидели. Хрустнув жестяной банкой, наемник чертыхнулся и присел в оконном проеме трехэтажного здания, где полностью обвалилась правая сторона, но сохранилась левая. Впереди зиял коридор с расположенными по обе стороны дверями. Под ногами хрустели камни и бетонная пыль. Наемник занял одно из помещений и стал наблюдать в окно за приближающимся отрядом. Слишком уж тихо. Тишина терзала. Только ветер облизывал кирпичные кости старого мира. Проникал в уцелевшие оконные проемы, заглядывал в каждый коридор, но вскоре затихал, останавливался и пропадал, будто не решаясь идти дальше в вглубь здания, где десятки лет назад остановилась жизнь. Тогда наемник еще не знал, что мрачная пустота старого города — всего лишь иллюзия. Он все еще надеялся на пугающее одиночество, предпочитая его таинственному соседству. Дикари нагнали его неожиданно быстро. Доспехи из шкур — Топоры и винтовки на перевес, у двоих луки. Оружие так себе, но только по мнению того, кто ни разу с ними не встречался. Из огнестрельного дикари стреляют, как из ружей со снайперским прицелом. Луком с 40 шагов прошивают человека насквозь. Вблизи некоторые стрелы даже пробивают бронежилет. Рука нащупала рукоять меча. Тоже оружие не ахти. Но только если ты не умеешь им пользоваться. Не раз в ближнем бою наемник оставался жив благодаря ему. Сумерки переходили в ночь. В такое время никто не решит гулять по пустоше, тем более в мертвой зоне. Значит, они устроят ночлег поблизости. Скверные новости. Из глубин здания порывами ветра доносились скверные запахи. Теперь камни хрустели под ногами преследователей. Их мохнатые фигуры слились с местностью. Несколько мгновений спустя наемник различил голоса. Он не пошел в старый город, нюхом чую. Зло скалился рослый детина с карабином в руках. Преследователи не суетились, подолгу вглядывались в дома. Подошли к зданию, в котором укрылся наемник. «Тик, пошли обратно. Дождемся его поодаль, и дело с концом». Сказал один из отряда, шедшему впереди, должно быть командиру. «Еще одна подобная фраза, и я отрежу тебе голову!» Тик был настроен серьезно. «Всем туда!» Командир отряда указал рукой на здание, в котором сидел наемник. Как ему удалось? Неужели наемник так предсказуем? Или это единственное сносное укрытие на всю округу? Нельзя было терять бдительности. Как же он умудрился так просчитаться? Кто увидит вора, сразу стрелять. Нужно было менять позицию, иначе его обнаружат. Наемник развернулся и на полусогнутых отправился в вглубь. Видел он сносно, зато его без фонаря разглядеть невозможно. Коридор уходил вправо, а слева вверх поднималась лестница. Стоило повернуть в ее сторону, как неприятный холодок скользнул по загривку. На первой ступени, скромно сложив руки на коленях и прислонившись к металлическим прутьям перил, сидел в скелет, истлевший лет 30 назад. Странная находка для пустоши. Даже очень. Одна из самых неприятных местных живностей — костоеды. Твари, перемещающиеся на двух задних конечностях, имеющие клыки размером с ножи, при голове не больше человеческой. Порождение новой эпохи. Короткие лапы, длинные когти, снаружи сами походят на скрюченные скелеты. Никто на них не охотился даже из числа иных монстров, а человек подавно. Ни радиации, ни отравленного воздуха мертвых зон костоеды не боялись. Шустрые, словно спринтеры, выносливее марафонцев, ростом в половину человеческого, благо жили в разветвленной сети подземных тоннелей, которые рыли себе сами, а в техногенные полости не забирались, в крайних случаях. Редко-редко кто-то из людей увидит и перестанет спать по ночам, считая своим долгом рассказать об увиденном всем. В общем, Кастоеды тот еще противник. Спасало то, что интересовали их только скелеты, и пока на твоих костях было налеплено мясо, кастоеды проходили мимо. Этакий санитар пустоши, постоянно напоминающий большими черными глазами «Я жду, когда ты умрешь, но убивать тебя не буду, ты и сам с этим неплохо справишься». Так вот, из-за столь больших преимуществ перед остальными жителями пустоши и плюс… Из-за относительно скромного и миролюбивого характера эти твари водились везде. Скелеты исчезали повсюду. Поэтому встретить кости, тем более такие старые, было невероятно. А тут лежал. Выходит, самая отвратительная тварь пустоши, которая, по вездесущности, обошла даже крыс, в руины старого города не заходит. Видимо, Глубоко в недрах живет тварь или твари куда более опасные. Наемник нервно сглотнул и поднялся на второй этаж. Остановился в проеме коридора, присел справа за стеной. Тут, как и на первом, были кабинеты по обе стороны, у некоторых даже сохранились двери, некоторые заперты. Наемник достал из рюкзака две гранаты. Взял на изготовку автомат, прислушался к голосам. Дикари подошли к зданию, а вскоре валились на первый этаж. «Проверьте, что тут и как!» — послышалась команда. Наемник услышал шаги десятка ног в тяжелой обуви. Кто-то приблизился к лестнице. «Тиг! Блин, тут скелет!» Преследователям пришла в голову мысль, посетившая наемника немногим раньше. «Паршиво дело!» Ага. В стане врага намечался моральный упадок. «Может, лучше снаружи засаду? Или вообще обратно, а? Ему деваться некуда. Вернется! сказал голос бойца, уже предлагавшего вернуться несколько минут назад. Внизу сплюнули три тяжелых шага копошения, стон сквозь зажатый противогаз. «Держите его», — сказал по всей видимости вожак. Стон сорвался на хрип. По полу нервно колотили ноги, затем сильнее, и в следующем мгновение возня прекратилась. Что-то с громким стуком рухнуло. «Кто еще хочет подождать снаружи?» В ответ — тишина. Какими бы страшными чудовищами ни населялась пустошь или руины старого города, человек — существо опаснее. А угроза, которая стоит прямо перед тобой, — Убедительный довод, чтобы перебороть священный ужас перед неизвестным. Сердце наемника ухало в груди. Руки в цевье. Он успокаивал инстинкты и готовился к сражению. Мышь сама забежала в ловушку, только коты об этом еще не знают. «Тут вроде пусто, следов тоже нет», — послышались доклады бойцов. «И у меня. Может, свалил?» Наемник разочаровался в своих преследователях. Они даже не попытались подняться на второй этаж и заключили, будто его тут нет. Даже стало немного обидно. Либо скелет их так напугал, либо многочасовая погоня выбила из голов последние капли ума. «Всем размещаться на ночлег. Эту гадость вместе со скелетом вышвырните на улицу. Трое в дозор. Один на входную дверь. «Один на лестницу и один в 30 метрах вглубь по коридору. Утром поищем следы». После этих слов, судя по звукам, с плеч посыпались мешки и оружие. Заговорили несколько голосов. «Всем молчать. Докладывать про каждый шорох. Местоположение не выдавать, фонари не включать. Темно же!» Попытался отстоять свое право на свет член отряда. Раздался хлопок должно быть оплеуха». «В следующий раз закончишь как этот, понял?» «Да», — обиженно пролепетал святолюбец. Затем воцарилась тишина. Один из часовых направился на лестницу. В считанные секунды переполоха наемник отошел вглубь коридора второго этажа на добрых 15 шагов. За спиной сомкнулась темнота, надежно скрыв его от взглядов с лестницы. Но и наемнику, Даже с его приспособленностью к темноте тоже не было ничего видно. Меньше всего хотелось наткнуться на какую-нибудь дребезжащую склянку и закончить эту ночь остывающим трупом. Видать, вещица в рюкзаке стоит порядочных денег, раз в погоне за вором отправили целый взвод. Наемному искателю такая работенка не впервой. Шаги на лестнице стихли. Нужно было включить фонарь, хотя бы на мгновение и наметить путь. Не помешало бы знать, где стоит часовой. Если он смотрит в эту сторону, то заметит свет. Но если он достаточно труслив и стоит на лестничном пролете и наблюдает только за проемом, то риска нет. Наемник смачно чертыхнулся про себя за столь неудобный выбор укрытия и полез в боковой карман мешка за фонариком. Присел на одно колено, Он опустил фонарь к самому полу, прикрыв окуляр рукой, щелкнул кнопкой включения. Под перчаткой оживились тонкие световые полоски. Наемник обернулся, тяжело выдохнул, тишина не нарушилась. Ладонь он убрал. На мгновение коридор осветился. Долгие годы блуждания по пустоши к этому его не подготовили. В груди сомкнулись холодные клещи. Наемник вздрогнул и отступил на шаг. От неожиданности его лицо перекосило, однако ему хватило ума не шевелиться и выключить фонарь. В конце коридора, скрючившись, в ночнушки натощее тело, наклонив голову на бок и растопырив длинные худые руки, стояла безмолвная женщина. Повисла гробовая тишина. Застывший ли это труп или новый мутант? Она была без противогаза, но уж больно живыми показались черные глаза. Свет отпечатал ее контур, и сейчас он стоял перед слепыми глазами наемника. Инстинкты молчали. Руки сами потянули из-за спины меч, автомат повис на бедре. Фонарь в руке дрожал. Опять щелкнул выключатель. Теперь в коридоре никого. Холод пробежал по спине. Закрутился вихрем вдоль шеи и метнулся к щекам, будто под противогазом гулял ветер. Фонарь снова потух. Идти по коридору вперед больше не хотелось. Тогда наемник решил дернуть ручку двери, чтобы попытаться укрыться в одном из помещений. Заперто. Но не успел он сделать следующий шаг, как дверь со скрипом открылась. Сначала раздался душераздирающий крик, Не успев понять природу которого наемник остолбенел, а кровь застыла в жилах. Затем лестница взорвалась звуками выстрелов и всполохами света. Все тело рвануло с такой силой, что с наемника чуть не слетела обувь и клацнули зубы. Удары, грохот, полет. И нескончаемый крик невероятной силы до слуховой рвоты, до контузии. После полета был тяжелый удар. хруст Треск, плеснула вода, и сознание наемника покинуло.